глава 10. Мне понадобилось сделать три рейса, чтобы на складском омо перевести все свои вещи в свой дом. Чего тут только не было. Золото и серебро из Африки, серебряные монеты из Испании и Австро-Венгрии, сантехника из Франции, разное оружие, подзорные трубы из Голландии, подарки нужным людям, продукты и многое другое. Хорошо, хоть у Берсона можно купить бензин. Вот тут-то мне и вспомнилось. Привычных для меня канистр я так нигде и не видел. Так, срочно надо оформлять на себя патент во Франции, делаю себе заметку для Леграна. С собой дом взял четырех охранников и деда Сюй. Канистры разработают по приказу Гитлера в 1934 году. Историческая справка. «Здравствуй, Силантий. Как тут дела, пока меня не было? Повар встретил меня с радостью и облегчением. Наконец-то вы приехали. А то некоторые тут пытались к нам поселиться. Спасибо Семену Михайловичу. Дал некоторым по соплям. И еще. Я намучился с вашими бусурманами. Они же по-русски почти не говорят. И есть, что я готовлю, не сильно хотят. Пришлось им дать разрешить готовить в вашей печке. А так они молодцы. В огороде полный порядок. А какие они душистые травы вырастили». Затраторил мне Силантий. Нормально. Дал разрешение на использование печи и хорошо. Давай обедать. Понял, что Силантий опасается моего недовольства. Сообщишь Матвею, чтобы приехал. Будем устанавливать сантехнику. Вечером после проверки счетов и отчетов, говорю Силантию. Утром я в гостиной, расслабленно пью некрепкий кофе, наблюдая падающую листву. «Слышу шум во дворе, а потом заезжающую машину». «Ну, вот и гости». «О, привет, чертяка!» – лезет обниматься Будённый. «Вот же характер. Но он искренне мне рад и очень симпатизирует, особенно после наших приключений». «Здравствуй, здравствуй, Семён Михайлович. Спасибо, что не дал никому вселиться». Я легонько похлопал его по спине. «А, пустяки. Но с жильём у нас действительно большие проблемы». И вовремя срочно переодевайся в наши. Едем на полигон. Сейчас предварительное испытание стрелкового оружия, и я их курирую. Басить чуть ли не в ухо мне будены. Хорошо, а пока прими подарки из-за границы, передаю ему наручные часы и кожаные перчатки. А что хорошо придумали? Вот только разбить легко. Я выхожу из своей комнаты и вижу, как будены размахивает левой рукой с часами. Просто для военных надо делать хороший корпус и крепкое стекло. Я же вам передавал информацию. Я держу в руках спортивную сумку, пошитую Ламановой, с оружием. Так нам капиталисты и продают новые технологии. А ты знаешь, сколько приходится переплачивать за каждую, чтобы что-то у них купить? Ты же сам такой, поддевает меня буденный. Зато я на театральных был... «Балерин, такие деньги не трачу. Подкалываю теперь уже я. Пусть сам догадается о ком. Или о его сегодняшней жене, или вообще. Садимся в его машину. Сумку ставлю себе на колени. Семен Михайлович, ты бы свои усы подрезал, что ли? Чем тебе мои усы не нравятся?» И стал их подкручивать. «У меня тоже есть. Есть и борода. Но зачем же такие огромные? Они же тебя старят. Я видел твои фотографии в молодости. Там были нормальные усы. А сейчас усищи, как у таракана, поддеваю его». На полигоне, кроме нового советского оружия, испытывали и заграничное. Особенно всем нравился чешский пулемет zb 26 и его сравнивают с новым ДТ, с новым патроном 6,75 на 57. Пулемет ДТ сейчас больше похож на свой танковый. Танковый ДП-1929 и ДПМ 1944 года, примечание автора, и ДПМ в одном лице. Автоматика пулемета работает явно несколько лучше на патроне без закраины есть и откидная ручка для переноски. А что, кожух ствола нельзя сделать штамповкой? И почему оставили круглый магазин? Тихонько спрашивал Дегтяревы. Мы немного в стороне от развлекающихся во всю стрельбой военных. Сейчас предварительно проверяют и утрясают вопросы эксперты, а завтра уже будут показывать и рассказывать все высокому начальству. С кожухом? Надо подумать, а ленту металлическую массово мы сделать никак не может. И рассыпной тоже, еще непонятно, вздыхает Дегтярев. Видит, что чешский пулемет проверяющим нравится больше, и поэтому переживает. Конечно, чех выглядит лучше и, красивее, чем несколько топорно сделанный Дегтярев. Придумайте приспособление, чтобы было возможно и так и так, подталкивая решение, что будет сделано только через 15 лет, и иду к Токареву, который с помощниками дожидается своей очереди. «Плохо!» — вздыхает он. «Да что вы в нее вцепились? Пусть у Убаревич и дальше ей занимается, раз такой умный. Я вот с одним инженером познакомился. Он пытался внедрить свою разработку ходовой части, но Рено его послал. Я его подпоил и примерно понял, как она устроена. Решил я слить ходовую часть будущего немецкого Т2 не только в СССР, но и во Франции». Вот только не придумал, как это провернуть в самой Франции. Там с танками тоже беда. Заодно насолить высокомерному Рено, который сейчас получил правительственный заказ на разработку нового танка. Мы завтра тут займемся, а послезавтра мы с тобой предварительно осмотрим быстренько два самолета. Тот, что вы с Поликарповым привезли, и новый Туполева. Может, что тоже подскажешь. А потом поедем в доклад к Сталину. Опять вздыхает Буденный. Надеюсь, вы хоть Поликарпова предупредили? Хмыкаю я. Конечно, сейчас с ним постоянно наш сотрудник. А после показа он, наверное, отправится в закрытое КБ Григоровичу, комментирует мои опасения Будённый. Следующий день я посвятил обустройство дома. командую несколькими подчиненными Матвея и им самим. А следующим утром мы уже в Щелково. Все начали судва Поликарпова. Пока вся банда слушала и лазила вокруг У-2, я пошел к туполевской машине. «Какой-то странный самолет. Рассматриваю ее непонятную версию, то ли ТБ-1, то ли Р-6, то ли Ан-9. Что за ерунда? Вы так любите большие машины, что не пошли смотреть на новый самолет Поликарпова?» — услышал сзади себя. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Так увлекся рассматриванием самолета, что не заметил подходящего человека. Не сказал бы. Развернувшись, я увидел Туполева. Его скуластое лицо с родинкой не узнать просто невозможно. «Так что вас так заинтересовало?» спрашивает меня Андрей Николаевич. Туполев среди своих имел кличку Дуб. В ней выражалось все. По воспоминаниям его современников, что как изобретатель и конструктор Туполев был не очень. Но он был выдающимся организатором и чувствовал людей как специалистов, и знал, куда их назначить. Не зря советское руководство давало ему много заданий по созданию разных созд в основном связанных с военной тематикой. Корпорацию, созданную им, можно смело сравнить с английским Викерсом, и это, наверное, даже главнее. «Мне кажется, что вы не идете в ногу с новыми разработками для тяжелых самолетов», — несколько медленно и неуверенно говорю я. «Что вы имеете в виду?» — сразу сориентировался Туполев. «Из старого пальто достал блокнот с карандашом, и им же поднял фуражку и заулыбался. Меня очень поразило, что ведущие конструкторы одеты довольно плохо. Очень осторожно и не очень конкретно рассказываю про самолет-бомбардировщик North American B-25 Mitchell с ним концепцию в целом. Рассказываю и про новый профиль крыла. Также американцы уже с 1921 года экспериментируют с убирающимся шасси, тыкаю пальцем в рисунок, хотя есть ручка. Да? А какой двигатель вы считаете лучшим? Делает себе заметки Туполев. На данный момент французский поршневой 12-цилиндровый W жидкостного охлаждения Lorraine 12EB, смотрю в своем блокноте название. Ладно, Андрей Николаевич, вон к вам проверяющие идут. А я пошел. Вы уж про наш разговор не рассказывайте, а информацией можете пользоваться. Дарю ему ручку и ухожу. Сделав полукруг, присоединился к толпе. Надвинул фуражку плотнее на лоб. Дальше я старался теряться в толпе. То, что B25 Mitchell и близко не повторят, это и так понятно. Разве что СБ не Несколько быстрее появится. ТБ1 уже точно не будет, ТБ3, похоже, тоже. Скорее, это будет сильно модернизированный ТБ5. «Скажите, Сакис, что сейчас происходит во Франции?» Задал мне вопрос Сталин. «Мы сейчас уже у него на даче». «Я опять поразился, насколько опять постарел Сталин с нашей прошлой встречи. Это уже не тот молодой человек, которого я первый раз когда-то увидел, а зрелый мужик с сединой в волосах. Жить в таком постоянном нервном напряжении и даже страхи бесследно пройти не может ни для кого. Благодаря тому, что вы договорились с французами, у них быстро наступает раскол в обществе. Осторожно, отвечаю я. И поэтому они начали вводить войска в Румынию и продавать оружие Польше», – недовольно отреагировал Сталин. Мы сидим у него на даче в полукруглой веранде за большим столом. На столе самовар, печенье, вазочки с вареньем и медом. Если мы со Сталином пьем чай, то буденный принялся за вино. Что-то Семен Михайлович в последнее время частенько стал заглядывать в бутылку. Наш разговор прервал Власик, принесший ружь Браунинга, которое при входе я отдал на проверку: Спасибо за подарок, покрутив хорошее ружье, Сталин и передал его буденному. Так вы не ответили на мой вопрос? Насколько я знаю, французы решили распродать все старые запасы вооружения, оставшиеся с прошлой войны. Предоставили для этого большие товарные и финансовые кредиты Румынии, Польши, Югославии и Чехословакии. Хотят реформировать экономику под влиянием теории кинсианства. Прошло большое заседание Кабинета министров с владельцами предприятий, зависящих от государственных заказов. Также Франция остро нуждается в энергоносителях и стали. Они хотят быстрее освободиться от долгов САСШ, которые оказывают сильное влияние на их политику. Выпалил я одним махом. А вы уверены, что это не подготовка для нападения на СССР? И с прищуром посмотрел на меня. Не уверен. В наше непростое время все может быть, Пожимаю плечами. А что тут скажешь, когда действительность все больше и больше стала отличаться от моей прошлой? Говорят, вы потом резко раскритиковали работу наших специалистов по закупке оборудования в Бельгии, пригладил свои усы Сталин, перейдя на другую тему. Сначала мне было не до этого, чтобы еще смотреть за вашими. Своих дел хватало. Но уже в Марселе я узнал, что самое тяжелое оборудование, такое как большие прессы и молотый, Халебский не купил. Посчитал их излишними. Я понимаю ваше желание пристроить ваших безработных сионистов на руководящие места. Но зачем же так? Если он был раньше телеграфистом, и то немного, ну и пристроил... Либо бы его в связисты, а не распоряжаться военными закупками, возмущаяся действиями Халебского. Тут Сталин встал и стал набивать свою трубку, раскурил и нервно зашагал по веранде. Остановился перед Буденным и строго посмотрел на него. «Семен, хватит пить, все завоевания коммунистической партии пропьете. Может тебя к блюхеру отправить, чтобы ты в монгольских степях немного проветрился?» строго стал вычитывать друга и соратника Сталин. «Понял. Буденный, как кролик, перед удавом съежился и отодвинул стакан с вином и налил себе чаю». «Что вы еще расскажете, месье Манос?» – чуть успокоился Сталин, сорвав злость на Буденном. «Так вы новый мир не построите. А если построите, то он у вас окажется косой и кривой. Вам нужно усилить контроль и вертикаль власти, ввести жесткую ответственность и дисциплину везде. Ведь люди и их квалификация оказывают решающие действия на жизнь в стране, а не машины и оборудование. Это я подвожу Сталина, чтобы он быстрее произнес свой лозунг «Кадр решения все, а не кобылы и машины. Сталин, 1935. Пока еще не укрепилась коммунистическая партократия у власти, есть возможность укрепиться хозяйственником. Мы подумаем над этой несомненно важной проблемой. Расскажите, как вы живете во Франции, окончательно подавив себе раздражение Сталин. Дальше мы больше разговаривали о повседневной жизни. Сталина интересовало буквально все, от кухни и одежды и до досуга жителей Франции. В конце сегодняшней встречи Сталин пригласил через день посмотреть их новый фильм «Спасти Италию». А завтра с утра я с Буденным еду на новый ювелирный завод за моими заказами. А после обеда мы уже встречаемся на базе Уберс. Hvala što